Глава тридцать «Не стану зарабатывать очки, повествуя о том, как долго и трудно я искал Федора. начал Димон. «На самом деле я потратил немного времени. Мы знаем, что у Гуши есть аккаунты в разных соцсетях, но с одним названием — «Услуги юриста Москва для всех». Начал я с Инстаграма. В нем много снимков, полно хвалебных комментариев, тьма лайков». Но такая картина восхитит только школьников второго класса, потому что в третьем ребята уже знают, что и сердечки, и сладкие отзывы, и подписчиков можно приобрести с помощью разных программ. Владелец профиля — Георгий Константинович Плюхин, москвич, на фото он приятный мужчина. Почитал я его посты, в них много личной информации. Георгий упоминает, что у него высшее образование, он работал в крупных фирмах, Перечислил их. «Я связался со всеми кадровиками», подавляющее большинство ответило. «Упомянутый гражданин у нас никогда не работал. учета соискателей мы не ведем. Только одна начальница отдела персонала, Ирина Глебовна, поинтересовалась. Чем вызван ваш интерес?» Я солгал. «Плюхин претендует у нас на место начальника отдела пиара и рекламы». Представил внушительное портфолио. «Вроде все окей». «Образование профильное, женат, двое детей, квартира в ипотеку, машина, дача. У вас он служит пятый год, но хочет сменить место работы». При найме Георгию обещали продвижение по службе, однако обманули. И тут ее прорвало. Дама возмутилась. «Мошенник? Вы не первый, кто мне звонит?» «Никогда не видела этого человека. Плюхин у нас не работал. Может, он на собеседование приходил, а его не взяли?» но он не впервые указывает, что работает в нашей фирме. Ваш звонок — это последняя капля. Велю отделу безопасности отыскать вруна. Мы в суд на него подадим». Крабков расплылся в улыбке. «Беседуем, значит, а у меня на компьютере поиск запущен». Я пробивал Георгия Плюхина по разным базам. Не сомневался, таков господина не существует. «Ан есть! Москвич!» проживает в коммунальной квартире, 36 лет ему». Димон оторвался от экрана. «Годы бегут, канула в лету советская власть, народу разрешили покупать апартаменты, дачи, но коммуналки живучи, и порядки в них такие же, как в моем детстве. У людей нынче есть мобильные телефоны, однако стационарный никто не отменял. В квартире, где есть несколько хозяев, «Аппарат общего пользования, как правило, находится в прихожей. Дальше просто. Я узнал место прописки Плюхина, выяснил, что ему принадлежит одна комната, второй владеет Илья Юрьевич Худобин, третью занимает Варвара Николаевна. Я позвонил в коммуналку. Трубку взяла бабуля. И у нас потек разговор. Я узнал много разного. Даме 75 лет, и она совершенно счастлива. Почему?» Ее сосед Плюхин, психиатрически больной, агрессивный, вел себя отвратительно. И в конце концов одинокого дрочливого мужика отправили в интернат. Теперь старушка одна кайфует. Илья Юрьевич в коммуналке редко показывается. Бабуля его любит, он ей очень помог. Когда больной сосед совсем распоясался, Варвара Николаевна позвонила Худобину и заплакала. «Илюшенька!» Я же за твою покойную маму каждый день молюсь. Мы ж как хорошо вместе жили, когда ты был маленький. Мы же дружили. Спаси меня. Нет жизни от жорки». Худобин приехал, взял документы психа. И на завтра за невменяемым прибыли санитары. «И что мне в голову пришло, а?» «Милый, заботливый Илья прикидывается Георгием Константиновичем Плюхиным», предположила я. «Угадала!» — обрадовался Димон. «Думаю, худобин есть тот самый Егор. Вы где?» «Через минуту войдем в офис», — пообещал Иван. «Паркуемся». «Поесть что-нибудь прихватили или забыли?» — спросил Коробков. «Ой!» — воскликнула я. «Прости, запамятовали». «Да ладно!» — рассмеялся властелин наших компьютеров. «Привет, Никита!» «Где все?» — спросил детектив. «Уже на пороге» ответил Димон и отсоединился. Мы с Иваном вошли в лифт. «Поднимусь к себе. У меня разговор с Филимоновым», объяснил муж. «Только не бей его ножом для вскрытия писем», засмеялась я. «Он тупой», хмыкнул Иван. «Филимонов или нож?» еще сильнее развеселилась я. «Оба хороши», мрачно ответил супруг. «А Димон молодец». «Никита тоже старается», отметила я отправила его утром к академику Нефёдову, историку. Резной сундучок, который Наум сделал для своей жены, который Фёдор привез в подарок Зинаиде, напомнил мне картинку из учебника. Вот только не помню, в каком разделе. Древний Египет, Греция, Индия, что-то такое. Я видела нечто подобное в каком-то музее, но память подвела. Увидев, что я вхожу в офис, держа в руках большой пакет, Димон потёр руки. Я поставила пакет возле ноутбуков и велела «Вынимай скорей». Ирина Леонидовна не могла забыть про голодного Коробкова, который так горит на работе, что не может пойти поесть в хорошее место. «В нашей столовой неплохо кормят», заметил Никита. «Согласен», кивнул Димон, вытаскивая контейнеры. «Именно, что неплохо, а я хочу вкусного». «В столовке меню года три одно и то же пирожки, буженинка, салатики». «Что тебе профессор сказал?» — поинтересовался я у Никиты. «Он не мог прямо сразу дать ответ», — отрапортовал детектив. «Первое его впечатление от ларца такое. Его создатель...» «Минуточку». Никита вытащил телефон, в комнате зазвучал приятный баритон. «Весьма интересная работа. Вдохновение автор явно черпал во фресках Банампака» вы, естественно, о них знаете». «Нет», — ответил Никита. «Прекрасно», — обрадовался академик. «Следовательно, мне выпала возможность рассказать вам о величайшем произведении мировой живописи. Фрески Банампака, скорее всего, созданные в восьмом-девятом веках индейцами майя в городе Укуль. В период могущества майя он был большим богатым поселением». Археологи, которые в конце 40-х годов XX -го века обнаружили фрески, придумали населенному пункту свое название — Банампак. Они просто перевели на язык майя слова «раскрашенные стены». Кстати, там найдено несколько храмов. Но особую известность снискал один, где три помещения покрыты цветной живописью. Она рассказывает об очень важном событии в истории города — Битве, победе, расправе над пленными врагами и праздники. Открытие Банампака позволило ученым узнать о воинственных устремлениях майя, о структуре их общества, о ритуалах. Человек, который изготовил ларец, вырезал на нем отдельные сцены. Фигуру он потом раскрасил, стилизовав их под фрески майя. «Вот, смотрите, видите здесь человека в костюме из меха ягуара?» «Да», — ответил Никита. «На одной из фресок Банампака в воинских доспехах из меха Ягуара изображен на вершине пирамиды правитель, который победил в сражении», — продолжал профессор. «А вот у этого мужчины на ларце в руке птица, так?» «Верно», — согласился Никита. «Эта птица у Майя именовалась Кицаль», — сказал историк. «На фресках она есть, и держит ее мужчина». Вот на, как вы сказали, сундучке женщина в белом платье с веером. И такая же фигура есть на одной из фресок Мая. Резчик очень талантлив, и я уверен, ларец повествует о каком-то очень важном, знаковом событии для этого человека. Смею предположить, что резчик не мог никому сообщить о том, что с ним произошло, но это явно была большая неприятность, даже огромная, Однако что-то или кто-то запретил ему говорить на жгучую тему. Но ведь человек — стайное животное. Не зря в православии одним из самых сложных духовных подвигов считается житие в одиночестве, в пустыне, на горе, в пещере. Автор излил свои эмоции в резьбе. «Дайте мне время, я попробую расшифровать изображение». Повторяю, это рассказ. Никита посмотрел на меня. «Давайте вспомним, что сын Наума Пётр утонул». К Зинаиде приехал самозванец. «Может, младший брат Игорей и впрямь увлёкся резьбой, но, повторяю, парень, который напросился в гости к Мориной, никак не родственник Наума». «Так откуда у него ларец? Кто его дал лжецу? Зачем?» Странная история. «Историк считает, что резьба на сундучке — зашифрованное послание». Напомнила Ада, очень важная для автора. Надеюсь, он поймет, о чем речь.